Синяя птицемания Россия больна. И трясло ее, и ломало, а нынче весной вся пошла синими птицами. Киев, Одесса, Харьков, Петербург, Москва. С каждым днем прибавляется новый город, новая губерния, охваченная кольцом эпидемии. Зло растет. Еще несколько месяцев — И Россия обратится в один гигантский синий птичник. И как помочь? Всюду растерянность, полная неподготовленность к борьбе с эпидемией. Санитарная комиссия до сих пор воображает, что это ерунда вроде холеры. Пустяки говорит: Ну, в крайнем случае, наймем сотню извозчиков. Развезут всех по больницам, и делу конец. Все у нас так. Потом спохватиться до да поздно. В прошлом году. В это время как жили? Тихо, спокойно. Говорили о шляпах, о дачах, о новых квартирах, о борьбе. Не бойтесь не о политической и даже не о житейской, а просто об атлетической. А теперь послушайте-ка их разговоры. Как вы реагируете на синюю птицу? Чувствуете ли вы метерлинка в синей птице? Чувствуете ли вы синюю птицу в метерлинке? Страшнее всего, что эпидемия, поражая старцев, людей зрелых и молодежь, не щадит также самого нежного возраста. Младенцы, едва умеющие лепетать, уже знают о синей птице. Синяя птицемания, как и многие болезни, делится на три периода. Первый — скрытый, когда человек, наслушавшись о синей птице, стремится раздобыть себе билет в театр. Он бледнеет, чахнет, плохо спит, если он студент, курсистка или гимназист, проваливается на экзаменах, если чиновник губит свою карьеру. Второй период начинается после того, как несчастный уже побывал в театре. Этот период самый заразительный, потому что больной кидается на всех родных и знакомых, даже на случайных встречных, и с пеной у рта рассказывает о своих впечатлениях. Третий период — или выздоровление, или хроническая форма, когда больной начинает писать доклады, читать лекции и печатать статьи. Где только не читались эти доклады и лекции. В литературных союзах, художественных обществах, драматических кружках, благотворительных учреждениях, приютах для кормилец, институтах, лечебницах для приходящих собак самых разносторонних точек зрения, с самой разнообразной постановкой вопроса. Может ли синяя птица быть названа голубой и почему нет? Синяя птица или воскрешение быта в бытии Умершая бабушка варит капусту. Синяя птица и половой кризис в Германии. Синяя птица и аграрные реформы в Западной Ирландии. Мистический анализ может ли выть душа собаки? Разбирали со стороны политической, эстетической, педагогической, невропатологической, драматической и экономически-материалистической. Задушили, не продохнуть. Нет покоя даже на улице. Немногие, оставшиеся здоровыми, могут всегда подвергнуться неожиданной инфекции. И как уберечься? Безмятежные хулиганы, которые вчера еще, стоя вдоль тротуаров, протягивали желтенькую брошюрку и вопили хриплыми голосами Последний скандал Пуришкевича с барышней. Три копейки. Теперь зловещие шипят. Полная либрята синим птицам. Купите спочину. В окнах фруктовых магазинов выставлена новая карамель Синяя птица. На дамских шляпах торчат синие перья, а она в общипанном виде. Встретится знакомый. Видели вы синюю птицу? Нет, я не видел синей птицы и не хочу ее видеть, и не буду. А что, разве вам не здоровится? Ничуть, чувствую себя прекрасно. Кто-нибудь из ваших занемок. Все здоровы. Так в чем же дело? Не могу понять. А вот просто так: не пойду и баста. «Оригинальничайте, батенька! Смотрите, спохватитесь, да уж поздно будет!» Участились случаи внезапного острого помешательства. Одна классная дама вообразила себя синей птицей и клюнула в голову учителя математики. Очень взволновала также всех история с одним беспартийным октябристом. Октябрист — член умеренно правой партии «Союз» 17 октября, которая считалась партией крупного капитала и чиновников. Беспартийный октябрист — бессмыслица оксюморен. Несчастный долго страдал синей птицеманией, говорил о пьесе сам и выслушивал мнение о ней не только начальства, но и подчиненных, и под конец так измучился, что стал задумываться. Стал задумываться, обычная в те годы фраза для описания угнетенного состояния, которое предшествует самоубийству, и говорить о смерти. И, спросив разрешения на хранение огнестрельного оружия, завел револьвер. Смерть такое блаженство! Там, на небесах, вкусишь покой. Ни зверей, ни насекомых, ни птиц. Счастье, он привел дела в порядок. Сделал завещание и уже заготовил письма родным и знакомым, как вдруг, однажды, подойдя к окну, взглянул на небеса. «Синие!» — завопил он не своим голосом. «И там все синие!» «Вяжите меня, или я за себя не ручаюсь!» Несчастного в каретке скорой помощи доставили в больницу. На выздоровление его надежды нет, но и умирать он тоже не хочет. Доктора сбились с ног. Ужас! Ужас! А завтра, развернув газету, прочту о новых жертвах. Вязьма ли? Клязьма ли? Или, может быть, Бобруйск? Где конец? Невольно вспоминаются слова, столь часто повторявшиеся нашими ораторами в дни гоголевских торжеств. В 1909 году в империи широко отмечался столетний юбилей Николая Васильевича Гоголя. Состоялись так называемые «Гоголевские дни» с панихидами и лекциями, а в Москве открыли памятник Гоголю на Никитском бульваре. «Русь! Тройка! Куда ты едешь?»